Дон. Блещще сред полей широких, вон он льётся. Здравствуй, Дон! От сынов твоих далёких я привёз тебе поклон. Как прославленного брата реки знают тихий Дон, о Тараксе и Евфрата я привёз тебе поклон. Отдохнув от злой погони, чуя родину свою, пьют уже данские кони арпачайскую струю приготовь жедон заветный для наездников лихих сок кипучий и скрамятный виноградников своих